Дарти против Дарти Слушание дела Дарти против Дарти о восстановлении миссис Дарти в супружеских правах, относительно которых Виннифрид пребывала в столь глубокой нерешительности, приближалась в порядке естественного убывания срока оставшегося до дня суда. Очередь до него еще не дошла, как суд объявил перерыв на Рождество. Но теперь она стояла третьим в списке. Ванифрит провела рождественские праздники несколько более светские, чем обычно, надежно спрятав свои чувства в низкодекольтированной груди. Дзенц в это Рождество был особенно щедр по отношению к ней, выявляя этим свое сочувствие и радость по поводу приближающегося расторжения ее брака с этим отъявленным негодяем, чувства, которые переполняли его старое сердце, но которых его старые губы не умели высказать. Благодаря исчезновению Дарти падение консолей прошло для него почти незаметно. Что же касается скандала, то истинная ненависть которую он питал к этому субъекту, и все усиливающиеся перевес интересов собственности над боязнью огласки в этом истинном форсайте, готовящемся покинуть мир, способствовали его успокоению, тем более что в его присутствии все, кроме него самого, тщательно воздерживались от каких бы то ни было упоминаний об этом деле. Но его, как юриста и отца, Сильно тревожило опасение, как бы дарки, но думал вернуться, получив постановление суда. Вот тогда здравствуйте. Он так боялся этого, что на Рождестве, передавая Зене на крупную сумму, сказал ей, «Это главным образом для твоего беглеца». чтобы удержать его там. Это значило, конечно, швырять деньги на ветер, но в то же время было своего рода страховкой от банкротства, которое уже не будет висеть на ним если только состоится развод. И он неотступно допрашивал Венифрид, пока она не успокоила его, что деньги посланы. «Бедная женщина!» Ей стоило немалых страданий послать эти деньги, которые должны были перекочевать в сумочку этой мерзавки. Томс, услышав про это, покачал головой. Ведь они имеют дело не со здравомыслящим форсайтом, который твердо держится на мечной цели. Это очень рискованный поступок. Послать ему деньги, не зная, как там обстоит дело. Но в суде это произведет хорошее впечатление. И он позаботится, чтобы Дринер использовал это обстоятельство. Интересно, неожиданно сказал он, а куда отправится этот балет после Аргентины? Он никогда не упускал случая напомнить ей об этом, так как знал, что Виннифрид все еще страдает слабостью, если и не к то к тому, чтобы не сплетничать о нем публично. Хотя выражать восхищение было не в его натуре, он не мог не признать, что она превосходно держит себя со своими детьми, которые, словно голодные птенцы требующие пищи, жадно приставали к ней с расспросами об отце. К тому же и Маджин только что начала выезжать в свет, а вэл well очень нервничал из-за всей этой истории. Томс чувствовал, что и Риммфрид в этом деле больше всего считалась с Вэлом, потому что она, конечно, любила его больше всех других. «Этот мальчишка может помешать разводу». если он вобьет себя-то в голову. И Сумс тщательно старался, чтобы до племянника не дошло, что предварительное судебное разбирательство уже близко. Он даже решился на большее. Он пригласил его обедать в смену. И когда Велл закурил сигару, заговорил с ним о том, что, по его мнению, было ближе всего сердцу племянника. Я слышал, сказал он, что тебе хочется играть в поло в Оксфорде. Вэлл принял менее небрежную позу. Да, очень, сказал он. Как вот, продолжал Сомс, это очень дорогое удовольствие. Твой дед вряд ли согласится на это, пока у него не будет уверенности, что он избавился от другого постоянного расхода. И он замолчал, чтобы посмотреть, понял ли племянник, что он хотел этим сказать. Глаза Вэлла спрятались под густыми темными ресницами, на его большой рот искривился легкой гримасой. «Я полагаю, вы имеете в виду папу?» Пробормотал он. «Да». — сказал Сомс. Боюсь, что это зависит от того, будет ли он по-прежнему для него обузой или нет. И больше он ничего не сказал, предоставив Веллу подумать об этом. Но Велл в эти дни думал еще и о серебристой каурой лошадке, и о девушке, которая скакала на ней. Хотя Крум был в городе и мог познакомить его с Тенки Дарк, стоило только попросить об этом, был и не просил. Правда сказать, он даже избегал Крума и жил жизнью, которая и самому-то ему казалась удивительной, если исключить счета от портного и из манежа. Мать, сестры, младший брат удивлялись, что он в эти каникулы все только ходит к товарищу, а вечерами сонный сидит дома. Что бы ему ни предложили, куда бы ни позвали днем, он вечно отвечал одно. Мне очень жаль, но я обещал пойти к товарищу. И он прибегал к невероятным ухищрениям, чтобы никто не видел, что он выходит из дома и возвращается домой. костюмик для верховой езды, пока, наконец, сделавшись членом клуба «Козла», он не перенес туда свои костюмы и там уже мог спокойно переодеваться и оттуда катить на взятой напрокат лошади в Ричмонд-парк. Он благоговейно скрывал ото всех свое всеусиливающееся чувство. Ни за что в мире не признался бы он товарищем, к которым он не ходил, в том, что с точки зрения их и его жизненной философии должно было казаться просто смешным. Но он не мог помешать тому, что это отбивало у него охоту ко всему другому. Это чувство приграждало ему путь к закольным развлечениям молодого человека. наконец-то подчувствовавшего себя независимым, превращая его в глазах Крумма, можно было в этом не сомневаться, в слюнтяя и молокососа. Все его желания сводились теперь к одному — одеться в самый шикарный костюм для верховой езды и тайком от всех ускакать в Ричмонд и ждать. У Робин Гудгейт, пока не покажется серебристокамурая лошадка, горделивая тинна, выступает под своей стройной темноволосой всадницей. По голым безлиственным профиком они поедут бок о бок, разговаривая не так уж много, иногда пускаясь в скач на перегонки, иногда спокойно шагом, взявшись за руки. Дома вечером не раз в минуты откровенности. Его охватывало искушение рассказать матери, как эта застенчивая, пленительная кузина вкралась в его сердце и перевернула его жизнь. Но горький опыт научил его, что все взрослые старше 35 лет способны только вмешиваться в чужие дела и все портиться. В конце концов он умерелся с тем, что ему придется кончить колледж, а ей начать появляться в свете, прежде чем они смогут пожениться. Ну, к чему же когда усложнять дело, раз у него есть возможность видеться с ним? Островечная дразница и вообще невыносимое создание, а брат еще того хуже. У него нет никого, с кем бы он мог поделиться своей тайной. А теперь еще этот проклятый развод. Вот ведь несчастье носить такую редко встречающуюся фамилию. Как хорошо, если бы его фамилия была Гордон, или Скотт, или Говард, или еще какая-нибудь в этом же роде, самая обыкновенная. Но Гарти... Во всем адрес-календаре в другого такого не сыщешь. С этим же успехом можно было носить фамилию Моркин. Такая же редкость. Так все шло своим чередом. Но как-то раз в середине января серебристая каура и лошадка со своей всадницей неизвелось в условленный час. Томясь ожиданием На холодном ветру он думал, поехать ему к ней или нет. Ведь там может быть Джоли. А воспоминания об их мрачной встрече было еще совсем свежо. Нельзя же вечно драться с ее братом. И он печально вернулся в город и провел вечер в глубочайшем уныне. Утром за завтраком ему бросилось в глаза, что мать вышла в каком-то необыкновенном платье и в шляпе. Платье было черное, с ярко-голубой отделкой, и большая черная шляпа. Она выглядела необыкновенно эффектно. Но когда после завтрака она сказала «Пойди сюда, Вэлл», и направилась в гостиную, У него зеркнуло сердце. Увы, не закрыла за собой дверь и поднесла к губам на саму был но что-то в ее лице остановило его. «А, да, — сказал он, — у тебя что-нибудь? — Да. Мне нужно сегодня ехать в суд». «Уже?» «Это проклятая история, о которой он почти успел забыть, потому что последнее время никто даже не говорил о ней». С чувством Ужасной жалостью к самому себе он стоял, покусывая кожу около ногтей. Потом, заметив, что у матери кривятся губы, он точно его что-то толкнул и сказал. «Хорошо, мама, я поеду с тобой». «Вот скоты!» «Что были эти скоты, он не знал». Но это слово весьма точно выражало чувства обоих и установило между ними некоторое согласие. я думаю мне лучше переодеться пробормотал он спасая в свою комнату он надел другой костюм высочайший воротничок с жемчужной булавкой в галстуке и свои лучшие серые гетры, помогая себе при этом проклятьием. Поглядевшись в зеркало, он сказал, «Будь я проклят, если я чем-нибудь выдам свои чувства», и спустился вниз. У подъезда он увидел дедушкину коляску и мать, закутанную в меха. У нее был такой вид, словно она отправлялась на торжественный прием к лорду мэру. Они уселись рядом в закрытой коляске, и за всю дорогу до суда Вэлл только один раз обмолвился об этом неприятном деле. «Там не будет никаких разговоров об этом жемчуге, мама». Кушистые белые хвостики на муфте Венифрит слегка задрожали. он нет, нет», — сказала она. «Сегодня все будет совершенно безобидно. Твоя бабушка тоже собиралась поехать, но я отговорила ее. Я подумала, что ты будешь мне опорой. Ты так мило выглядишь, Велл. Опусти немножко воротничок сзади. Вот так, вот так. Все хорошо». «Если они будут запутывать тебя, — начал Вэлл, — «да нет, нет, ничего не будет. Я буду держаться спокойно. Иначе нельзя». «А они не потребуют от меня никаких показаний?» «Нет, дорогой мой, это все уже улажено». И она похлопала его по руке. Ее решительный тон Успокоил бурюк клокотавшую в груди Вэла, и он занялся стаскиванием и натягиванием своих перчаток. Он только теперь заметил, что надел он не ту пару. Эти перчатки не подходили к его гетрам. Они должны быть серые, а это была темно-коричневая замша. Снять их никак не мог решить. Они приехали в самом начале одиннадцатого. Вау никогда еще не был в суде, и произвело на него сильное впечатление. «Черт возьми!» — сказал он, когда они вошли из вести бюджет. «Здесь можно было бы устроить целых четыре, даже пять шикарных площадок для тенниса. Томс дожидался их внизу у одной из лестниц. «А, вот и вы», — сказал он, не подавая им руки, словно предстоявшее событие делало излишними такого рода формальности. «Первый зал. Хептерли Браун. Наше дело слушается первым». В груди Увела поднялась. чувство, какое он испытывал, когда ему приходилось бить в крикете. Но он с угрюмым видом пошел за матерью, дядей, стараясь как можно меньше глядеть по сторонам и решив про себя, что здесь пахнет плесенью. Ему казалось, что это отовсюду выглядывают какие-то любопытствующие люди, и он потянул солнце за рукав. Я полагаю, дядя, «Вы туда всех этих гнусных репортеров!» Томс бросил на него взгляд из подлоги логи, который в свое время многих внуждал замолчать. «Сюда!» — сказал он. «Ты можешь не снимать мех, Венифрид!» Велл вошел вслед за ними пылая гневом. Высоко подняв голову, в этой проклятой дыре все, а народу была пропасть, казалось, сидели друг у друга на коленях, хотя на самом деле сидения были разделены перегородками. У Вала было такое чувство, точно они все вместе должны провалиться сейчас в этот колодец. Но это было только минутное впечатление от красного дерева, черных маньки, от белых пятен париков, лиц и папок с бумагой, и все это какое-то таинственное шепчущее. А потом он уже сидел с матерью в первом ряду, спиной ко всем, с облегчением вдыхая запах пармских фиалок и стаскивая в последний раз свои перчатки. мать смотрела на него он вдруг почувствовал что для нее действительно важно что вот он сидит здесь рядом с ним почувствовал что он что то значит в этом деле хорошо хорошо он им покажет появ плечи он закинул ногу на ногу и с невозмутимым видом уставился на свои гетры. Но как раз в эту минуту какой-то старикан в мантии и в длинном парике, ужасно похожий на морщинистую старуху, вошел в дверь на возвышении прямо против них, и ему пришлось быстро разнять ноги и встать вместе со всеми. «Дарти против Дарти!» У Вэллу это показалось невыразимо отвратительным. Как они смеют публично выкрикивать его фамилию? Но, услышав вдруг, как кто-то позади него начал говорить о его семье, он повернул голову и увидел какого-то старого олуха в полике, который говорил, словно проглатывая собственные слова Ужасно забавный старикашка. уже же два приходилось видеть таких субъектов на парк Лейн за обедом. Они еще так старательно приналегали на портфейн. А теперь он знает, откуда их выкапывают. Как бы там ни было, старый олух показался ему таким занимательным, что он так бы и смотрел на него, не отрываясь, если бы мать, Не тронуло его за руку. Вынужденный смотреть перед собой, он уставился на судью. а Почему эта старая лиса, насмешливым ртом и быстро бегающими глазами, имеет право вмешиваться в их частные дела? Разве у него нет своих собственных дел? Да, наверное, не меньше, ни чуть не менее пакостных. И в Велле, словно ощущение болезни, зашевелился глубоко врожденный индивидуализм форсайтов. Голос позади него продолжал тянуть. Денежные недоразумения, расточительность ответчика. Что Дотруднительное положение. Частые отлучки мистера Дарти. Моя доверительница весьма резонна. Милорд согласится с этим. Стремилась положить предел к разорению. Пыталась уничтожить. Игра в карты на скачках. Вот правильно. Правильно. Подумал Вэл. Нажимай на это, на это. В начале сентября кризис. ответчик написал доверительное письмо из своего клуба эл выпрямился уши у него пылали я предлагаю прочесть это письмо с необходимыми поправками и в это послание написано джентльменом который ну скажем хорошо пообедал мне лордсына подумал эл покраснев еще больше и Тебе платят не за то, чтобы ты остыл. Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита. Угрожение, милорд, не безызвестное тем, тому не всегда сопутствует удача. — Вот толстый! — подумал Вэлл. Well. вспыхивая до корней волос. «Мне надоело терпеть ваши оскорбления. Моя доверительница расскажет лорду что эти так называемые оскорбления заключались в том, что она назвала его пределом». Выражение, осмелюсь заметить, весьма мягкое при данных обстоятельствах. Вэлл украдкой покатился на бесстрастное лицо матери. В ее глазах была какая-то растерянность загнанного зверя. «Бедная мама!» — полюмал он и коснулся рукой ее руки. А голос позади него тянул. «Я собираюсь начать новую жизнь!» М -де. И на следующий день, милорд, ответчик отправился на пароходе Тускарора в буэнос -Айрес. С тех пор от него нет никаких известий, кроме каблограммы с откажем в ответ на письмо моей доверительницы, которое она в глубоком отчаянии написала ему на другой день, умоляя его вернуться. С вашего разрешения, лорд я попрошу теперь миссис Дарти занять свидетельское место. Когда мать поднялась, у Вэлла было неудержимое желание уже подняться и сказать «Послушайте, вы тут поосторожнее! Я требую, чтобы вы вели себя с ней прилично!» Однако он сдержал себя. и услышал, как она произнесла «Правду, всю правду, ничего, кроме правды». И поднял глаза, она была очень эффектна в своих мехах и в большой шляпе с легким румянцем на щеках, спокойная, бесстрастная. И в нем вспыхнула гордость за нее, что она так невозмутима Выступает перед этими проклятыми законниками. Допрос начался. Зная, что это только предварительная процедура для развода, Вэлл не без удовольствия следил за вопросами, поставленными так, что получалось впечатление, будто она действительно желает, чтобы отец вернулся. Ему казалось, что они очень ловко проводят этого старикана в реке И он пережил ужасно неприятную минуту, когда судья неожиданно спросил, «А почему ваш супруг покинул вас?» «Ведь не потому, конечно, что вы назвали его пределом». Урел увидел... Как дядя, не шевельнувшись, поднял глаза в свидетельской скамье, услышал позади себя шесть бумаг и подсказал ему, что исход — дело в опасности. Неужели дядя Сомс и этот старый олух позади него что-нибудь прозевали? «Мать!» — заговорилась, легко растягивая слова. «О!» Нет, не может. У него все это тянулось уже довольно долго, что тянулось. Наши денежные недоразумения. Но ведь вы же давали ему деньги. Или вы хотите сказать, что он оставил вас, надеясь улучшить свое положение? Вот негодяй, старый негодяй. Только и можно сказать, что негодяй? Подумал вдруг Вел. Он чует, где собака зорко старается докопаться. Сердце у Вела замерло. Если, если ему удастся старый негодяй, конечно, догадается, что мать на самом деле вовсе не хочет, чтобы отец вернулся. Мать снова заговорила. На этот раз несколько более светским тоном нет, нет милорд но видите ли я отказалась давать ему деньги он долго не мог этому поверить но наконец ему пришлось убедиться в этом а когда он убедился понимаю понимаю значит вы отказались давать ему деньги Но после этого вы все-таки ему послали кое-что. Я хотела, чтобы он вернулся, милорд. И вы думали, что это его вернет? Я не знаю, милорд. Я поступила так по совету отца. Что-то в лице судьи, в шелесте бумаг за спиной... В том, как дядя Сомс внезапным движением закинул ногу на ногу, сказала Вэллу, что она ответила так, как нужно. «Ловко, ловко», — подумал он. «Ах, черт возьми, какая вся эта чепуха!» И я опять же говорю «Еще один, последний вопрос, миссис дарти Скажите...» «Вы все еще чувствуете привязанность к вашему супругу?» Руки Вэлла, которые он держал за спиной, сжались в кулаке. «Какое право имеет этот судья ни с того, ни с сего, приплетать сюда человеческие чувства? Заставляйте ее открывать свое сердце и говорить перед всеми этими людьми о том, чего она может быть... «И сама не знает, это неприлично!» Мать и хим голосом ответила. «Да, милорд!» Вэлл увидел, как судья кивнул. «Ох, с удовольствием треснул бы его по башке!» Непочтительно подумал Вэлл, когда мать по знаку судьи вернулась на свое место рядом с ним. Затем последовал ряд свидетелей. Все это должно было явно свидетельствовать о том, что он всех презирает. В коридоре голос матери пробудил его от этого гневного осопенения. «Ты прекрасно держал себя, мой дорогой. Для меня было большой поддержкой, что ты был со мной. Мы с дядей едем завтракать». «Отлично», — сказал Вэлл. Я, значит, еще успею зайти к товарищу, не быстро попрощавшись с ним. Он сбежал по лестнице и, выйдя из здания суда, вскочил в проезжавший теп и приказал вести себя в клуб козла. Мысли его были о Холли и о том, что сделать до того, как Джолли покажет ей завтра всю эту штуку в газетах. Оставшись с Суэлом, Сомс и Ленифрид направились в Чеширский Серж. Сомс условился встретиться там с мистером Балби. В этот ранний час было всего 12 часов дня. Там никого не будет. И Ленифрид казалось забавным посмотреть на эту знаменитую старинную гостиницу. Заказав К глубочайшему разочарованию официанта «Лёгкий завтрак» они молча ждали, когда его подадут и когда появится мистер Белби, оба медленно приходя в себя после полуторачасовой публичной пытки. Мистер Белби не замедлил явиться, предшествуемый своим носом и настроенный столь же весело, сколь они были мрачны. А они же добились решения о восстановлении супружеских правах. Так чем же они недовольны? Все это так, да, сказал Сом, понизив голос. Но теперь нужно начинать все сначала. Ну, чтобы представить свежие улики. Дело о разводе вторично попадет к нему уже. И, на это покажется подозрительным, если обнаружится, что мы с самого начала были осведомлены о нарушении супружеской верности. Его вопросы достаточно ясно показывали, что он не очень-то поощряет эти уложки с восстановлением в правах. «Ха!» – беспечно воскликнул мистер Брэлбы. «Да он сам будет! Вы сами подумайте, Голубчик, у него же этот промежуток будет сотня процессов. К тому же решение, которое он вынес сегодня, обязывает его утвердить развод если будут достаточные улики. Он не будет знать, что миссис Дарти была в курсе дела. Это-то мы устроим. Дример прекрасно все поделал. У него это как-то... «Поотечески вышла!» Сомс кивнул. «И разрешите поздравить вас, миссис Дарти?» Продолжал мистер Белби. «У вас прямо, можно сказать, талант давать показания. Вы несокрушимы, как скала!» В эту минуту появился официант, балансируя тремя приборами на одной руке я поторопился захватить путин сэр. в нем сегодня много жаворонков Мистер мистербилби тикомнос одобрил его предусмотрительность но сол и уинфрит растерянно взирали на этот легкий завтрак представлявший собой плотную коричневую массу в соусе и осторожно ковыряли пудинг-вилкой в надежде извлечь крошечные кельца вкусных маленьких певцов. Однако, начав есть они обнаружили, что проголодались больше, чем думали, и прикончили все, что было, запив завтрак стаканом портрельно. Разговор перешел на войну. он полагал, что Леди Смит будет взят, что война может затянуться на год. Белби считал, что все кончится к лету. Оба сошлись на том, что нужно послать еще войска. Драться нужно, разумеется, до полной победы, так как теперь это уже вопрос престижа. «Венефрид» перевела разговор, На более твердую почву, сказав, что ей не хотелось бы, чтобы ее процесс слушался, пока мальчиков не распустят из Оксфорда на летние каникулы, потому что залито к тому времени, как Вэллу придется опять вернуться в Оксфорд, все успеют об этом забыть. Кроме того, в это время и сезон в Лондоне кончится. Веристы успокоили ее. По закону необходимо выждать шесть месяцев. А там чем скорее, тем лучше. В ресторане начала собираться публика. Они поднялись уходить. Томс, Сити, Белби бы в свою контору. А Виннифрид взяла кэп и отправилась на Парк Лейн сообщить матери об исходе дела. все сошло так благополучно что они нашли возможным рассказать об этом джеймсу который изо дня в день твердил что он насчет дела вынюит ничего не знает ничего не может сказать по мере того как жизнь его приближалась к концу мужские дела приобретали для него все большее значение, словно он чувствовал нельзя ничего пропускать я должен Поволноваться вдоволь. Мне скоро ни о чем будет волноваться. Он недовольно выслушал отчет о событиях. О, это какая-то новая мода вести дела. Он ничего не знает. Но он дал Винифрит чек и сказал... Я думаю, у тебя теперь будет масса расходов. А это что, новая шляпа? А почему же к нам совсем не заходит? Виннифрид пообещала, что привезет его на днях к обеду. Вернувшись домой, она поднялась к себе в спальню, где наконец могла остаться сама с собой. Теперь, когда ее супругу предложено возвратиться под ее игорь, предложено только для того, чтобы отторгнуть его от нее навсегда, она попытается еще раз заглянуть в свое наболевшее одинокое сердце и узнать, чего же она в конце концов хочет.